Глава 10. Путешествие. Интрига, которую раскрыла нам принцесса, выглядела особенно интересно в свете последующих событий. Не зря же родной младший брат, свергнутого наследника, озаботился отвлечь внимание их царственного отца от плененной принцессы. «Вот так влюбленность может привести тебя в рабство», — закончила Келан. «Я сама несу ответственность за последствия своего выбора. Нужно было думать о ней». Она так и не закончила свою мысль. К вечеру драконы успокоились, и я решила, что можно выйти из шатра подышать. На всякий случай взяла с собой фана. Ночь опустилась на мир, и небо расцвело алмазной россыпью из звезд. Их было так много, невероятно красиво. «Говорят, что каждая звезда — это новый мир». Третий принц подошел бесшумно, но я почему-то не испугалась. Ночь была тиха, безветренная и прекрасна. Казалось, святотатством портить ее беспокойствами. «Каждая звезда — это мир, похожий на наш?» — переспросила я, закинув голову и любуя созвездиями. «Строго говоря, звезда — это солнце, и возле него может быть несколько разных миров». Совершенно не факт, что они будут похожи на наши. Может быть, они совершенно иные? Звучит потрясающе и романтично. Тянет на путешествие? Когда-то, когда-то я хотела объехать весь мир. Это так завораживает. Открыть для себя самые неизведанные страны. Да, мне очень хотелось путешествовать. А вместо этого вас заперли в гареме, как птичку в клетке. «Ну да. причем птичку, которая еще и никому не нужна. Просто взяли для ровного счета. «Да будет вам. Сейчас вы интересны очень многим, уважаемая Адалия. И даже мой отец по-настоящему увлекся вами». Я посмотрела на этого лгуна. «Только не смейте меня убеждать в искреннем интересе повелителя». «Зачем иначе он разрешил вам это путешествие в родной город?» Он хочет заслужить вашу благосклонность. Кстати, хорошая была идея с поездкой. Вы молодец. Вот и мне интересно, почему царь Шень позволил это путешествие, да еще и таким неожиданным составом. Я проигнорировала пустые комплименты принца и пристально смотрела ему в глаза. — Вы просто недооцениваете свое обаяние, уважаемая Адалия, — посетовал он. — Значит, не расскажете? — Что именно? Что тут происходит на самом деле?» Третий принц усмехнулся. «Не забивайте этим свою хорошенькую головку. Она вам еще пригодится на свободе, о которой вы так мечтаете. Просто следуйте за моими указаниями, уважаемая Адалия, и все будет хорошо». ушел так же тихо, как появился. «Принц прав. Фан вылез, когда его высочество ушло. И тебе тоже лучше зайти внутрь, скоро эта блаженная тишина закончится. Почему? Ночные игры. Вот уж эти драконы, им лишь бы развлекаться, угомонились только, чтобы поесть. В ночных играх есть своя прелесть, повышенная сложность, романтика. Фан замер, не договорив, так же, как в повозке днем. Тут кто-то есть, кроме нас, но я не могу его видеть. Казалось, хранитель даже рассердился на неведомого «пусть будет шпиона». Тот не поддавался чарам маленького дракончика, и это было невежливо с его стороны. Зато, как ни странно, именно я увидела чью-то тень. «Смотри!» — шепнула я. Кто-то крался, крался вдоль шатра, почти сливаясь с ним. Мы замерли, стараясь даже не дышать. Тень. Было неясно, мужчина это или женщина — Прислонилась к стенке шатра и растворилась. Мы еще постояли какое-то время, но больше ничего не происходило. Тишина, покой, безветрие. Только я — хранитель и прекрасное звездное небо. «Проверим?» — шепнула я дракончику. «С ума сошла!» — также же шепотом, но возмущенно ответил мне он. И я пошла. Не дойдя пары шагов до того места, где исчезла тень, я остановилась, присмотрелась — никого. Просто обычная стенка шатра. Подошла ближе, даже потрогала ткань. Она была, кстати, приятная на ощупь, как бархат. «Фан?» — позвала я. Дракончик прятался у меня в рукаве и делал вид, что его тут нет. «Фан, ты ощущаешь что-то? Волшебное? Чары? Следы?» Я ощущаю, что нам пора убираться отсюда. Это опасно? Я не знаю. Дракончик, наконец, высунул нос. Я ничего не чувствую. Совсем. Никаких чар, кроме собственной защиты шатра. Но странно то, что я его даже унюхать не могу. Как будто тут никого никогда и не было. А может, это был призрак? Глупости не говори. Тогда бы остался след чар. Призраки же не по собственной воле по земле ходят. Так ничего и не обнаружив, мы вернулись обратно в шатер. Зайдя, я быстро осмотрелась. Келан спокойно сидела и что-то перебирала в своей дорожной сумке. Третий принц играл в го с кем-то из своего сопровождения. Пятый принц задумчиво перебирал струны на цине и периодически поглядывал в сторону морской принцессы. Не было только Сунь-Ань. Утром вся наша кавалькада выехала в сторону города Арнад. Сунь-Ань была, как всегда, незаметна и спокойна. Я не стала спрашивать, где она была ночью, ведь по нашей договоренности у нее есть время на личные дела. — А почему принцы не обернулись и не достигли Арнада за считанные минуты? — полюбопытствовала я. — Зачем? Им не по статусу тащить на себе столько людей. Фан сидел на скамье отдельно и кушал. С собой мы взяли достаточно еды, да и на стоянке драконов ее было в избытке. Фан и там зря времени не терял. А, видимо, чтобы блюсти пышные формы, то есть быть пузатеньким дракончиком, есть нужно постоянно. Зато так было бы намного быстрее. Если ты не заметила, в этой поездке никто не спешит. И правда, никто не подгонял лошадей, не использовал чары, все двигались расслабленно. Будто ждали чего-то. Мне было очень интересно, что именно. Посетить родной город я придумала внезапно под влиянием чувств, к этому никто не мог подготовиться заранее. Но, кажется, эта идея пришлась по вкусу не только мне. И принц Цин, и морская принцесса. Кстати, а могут они быть заодно? И даже царь Шинь, видимо, нашли в этой поездке какую-то свою выгоду. Насчет пятого принца было сомнение. Он демонстрировал, что ему это не по вкусу, по крайней мере, в самом начале. Сейчас я уже не была в этом так уверена. Тань Шень выглядел спокойно, и даже недовольное выражение сменил на просто равнодушное. Его угрозы в отношении меня тоже не осуществлялись пока. А может, присутствие третьего принца сдерживало? Или это наличие в нашем поезде Килан на него так миротворно воздействует? «Ну и я тогда буду просто наслаждаться поездкой. В конце концов, я же хотела прогуляться». На обед мы остановились в живописном месте с видом на гору и реку с одной стороны и просторные холмистые поля с другой. Все было зелено, свежо, близость реки сказывалась, и монументально. Это, конечно, про горы. Получился этакий пикник на траве, но с царским размахом. Принцы явно не хотели страдать от прелестей простой походной жизни, поэтому тут были и удобные диваны, на которых можно откинуться в полный рост, и длинные ниденькие столики, что парили прямо над землей с различными явствами, и широкие тенты, что заслоняли нас от солнца, но в то же время предоставляли возможность любоваться видами. Фрукты, как ни странно, сохраняли свою первоначальную свежесть — Мяса мне не хотелось, и я активно налегала на них, чем и привлекла внимание третьего принца. «Что же вы, уважаемая госпожа Адалия, мяса совсем не кушаете?» Очень хотелось ответить, «А какое ваше дело?», но пришлось быть вежливой. «Мы смертные так устроены. Хочется фруктов — едим их. Когда мясо захочется, тогда и его отведаю». Казалось бы, такая невинная, я бы даже сказала, бесполезная болтовня, привлекла внимание пятого принца. «Значит, вы, смертные, просто идете на поводу своих желаний? Как животные?» «Вот зачем он по пустякам так злобно придирается?» «Но не знаю про животных, вам виднее, ваше высочество». И я сделала взгляд по поневиннее. На мгновение установилась гробовая тишина. В гареме не принято драконов задирать. Но потом раздался оглушительный смех третьего принца. «Нет, ну как она тебя, а?» Цыньшень чуть не скатился со своего дивана. Пятый принц сидел бледный, яростно сжимая губы, видимо, уже обдумывал мою мучительную гибель. «Отвык ты, брат мой, от нормального общения!» Цыньшень не поленился перебраться на диван к брату и похлопать его по плечу. Все под твоими чарами в благолепии тобой восхищаются, а ты попробуй без них людские сердца завоевать. Зачем мне это? скривился таншень небрежным движением, сбрасывая себя руку брата. Ну да, ну да, куда уж тебе с небосвода снисходить до простых смертных, но. Тут третий принц, отходя, сделал загадочную паузу. Это может оказаться крайне полезным опытом. И такая мальчишеская улыбка осветила его лицо, что мы все невольно заулыбались, а я заметила, что мое сердце забилось чаще в этот момент. Что это со мной? Позже, припоминая этот обед, я заподозрила. Третий принц не просто так перебрался поближе к младшему брату, не просто дружественно трепал его по плечу. Воспроизведя эти события в памяти, я поняла, что Цинь-Шень очень крепко сжимал плечо брата, как бы сдерживая его. Возможно, даже не дал тому перекинуться. Я стала слишком смелой, слишком легкомысленной. Нельзя забывать, что меня по-прежнему окружают драконы, и они опасны. Как наш поезд не старался не спешить, на третий день мы все-таки достигли стен моего родного города. Было странно. Я покидала его навсегда, прощаясь со всей прежней жизнью, и, честно говоря, даже не надеялась вернуться, однако смогла. К добру это или нет, жизнь покажет. Пятый принц заранее отрядил гонца в город предупредить о нашем появлении. И сейчас нас встречали почти все жители, а в воротах стояла моя семья. Отец, матушка, младший брат, сестры и еще какие-то люди. «Наверное, мужья моих сестер. Мне было приказано не выходить из повозки, мол, не следуют супруге царя-дракона, пусть и самой младшей, на пыльной дороге с простым людом общаться, и мы проехали мимо моей семьи. Были ли они растеряны и огорчены? Не думаю». Высокомерный драконий этикет им был известен, да и гонец предупредил «Наверное». В любом случае, их дочь теперь жена царя, и этим все сказано. Улицы города были также заполнены ликующим народом, как и в день моего отъезда. Может быть, не так ярко украшены, но тут уж что поделать, не успели. Зато теперь повод для ликования у них имелся тройной. Не только сама младшая супруга приехала, но и два принца ее сопровождают. Чем не тема для гордости и пересудов? Наверное, отцы уже старательно по древней традиции прячут от драконов своих девственных дочерей, а кто-то из родителей, наоборот, готовится их принести на жертвенный алтарь. Постель дракона, в смысле. И что-то мне подсказывает вторых больше. Так что да, мое появление горожане встречали с лейкованием и надеждой тоже породниться с драконами. Достигнув отчего дома, городской ратуши на самом деле, я, наконец, вышла и торжественно поприветствовала горожан. Два красавца-дракона, темноволосый третий принц и светлый белый дракон вывели меня под руки на самой верх лестницы городской ратуши. Я, одетая в золотое парадное платье с длинными широкими рукавами, ходить в этом самостоятельно, не запутавшись и не упав, совершенно невозможно. Была величественна и прекрасна. Корона с драгоценными камнями «Атомикс» подтверждала мой царственный статус. После того, как я достигла вершины лестницы, пришлось развернуться лицом к народу и еще какое-то время торжественно постоять. Надо же, чтобы все оценили и мой наряд, и прекрасных принцев. Ради этого и наряжались, и выходили. Счастливы были все. И глава города с семейством, что пристроились к нам поближе и народ, для которого и было это представление. принцы отнеслись ко всему стоически. Придворная закалка к церемониям сказывалась, а у меня затекли ноги и в поясница. Платье из золотых пластин — это вам не шутка? Выдержав положенную паузу, мы покинули сцену и зашли внутрь. А там оказалось, что официальная часть еще не закончилась, так как начался пир с главами городских гильдий. И если во время него принцы что-то умное вставляли в разговор, все сразу замолкали и внимали им, как сошедшим на землю богам, то я просто красиво сидела. Поесть в моем наряде было попросту невозможно, поэтому вышла из-за стола голодной. И, наконец, я оказалась дома. В родном доме, а не в городской ратуше. Запахи, звуки — все было и знакомым, и чужим одновременно. Так, наверное, у всех бывает, когда через несколько лет ты возвращаешься в привычное место, а оно уже какое-то другое. А потом ты понимаешь, что дело не в смене вещей, а в тебе. Изменилась ты, а не место. А кроме тебя изменились и родные. Мать неуверенно смотрит и неловко обнимает. Отец, что страшно гордился тобой и этим браком, и наверняка всем хвастался такой знатной дочерью, прячет глаза и не знает, что сказать. «Ну, здравствуйте!» — развожу руки. «Я соскучилась, вот и решила приехать». Мама по-прежнему обнимает меня, но с беспокойством смотрит на отца. Тот хмурит брови, лицо наливается темно красным цветом, как всегда, когда он злится. «Зря ты приехала, дочь!»